Параграф шестой. Восстание желтых повязок и падение империи Хань. С возвышением сильных домов была связана острая политическая борьба, вспыхнувшая при дворе во втором веке. Одна из общественных группировок, получившая название ученых, критиковала придворную знать с позиции конфуцианства. Против ученых выступили приближенные к императору Евнухи. Страница 388. В 169 году борьба двух лагерей достигла апогея. Император Лин Ди, подстрекаемый евнухами, отдал приказ об аресте наиболее активных ученых. Репрессии обрушились на учащихся столичной академии, являвшейся оплотом конфуцианцев. Более ста человек было убито, а всем, кто так или иначе оказался причастным к группировке ученых, было запрещено поступать на государственную службу. Лишь в 184 году, после начала восстания «желтых повязок», император Лин Ди объявил амнистию всем репрессированным ученым. В условиях социально-экономического и политического кризиса, переживаемого Ханьской империей во II веке, в широких массах беднейшего крестьянства нашли поддержку даосские идеи. В I-II веках даосизм, возникший как философское учение, постепенно трансформировался в религиозно-мистическую систему взглядов. В различных районах страны возникают тайные секты, проповедовавшие неизбежность скорого осуществления пути великого благоденствия. Руководителем наиболее крупной из этих сект был Джан Цзяо, получивший наименование великого, мудрого и доброго учителя. Используя средства народной медицины, Цзян занимался врачеванием, чему он в значительной мере был обязан своей популярностью среди бедноты. Сторонники Цзян Проповедовали, что синее небо уже мертво, на смену ему должно появиться желтое небо. В ханское время летоисчисление велось по 60-летним циклам, причем очередной цикл должен был начаться в 17 году правления императора Линди. 184 год. К этому времени было приурочено начало подготавливавшегося восстания. Ранней весной 184 года восстание вспыхнуло одновременно в разных частях империи. Восставшие повязали головы платками желтого цвета, Символ новой эры великого благоденствия, отсюда название этого народного движения Желтые повязки На подавлении восстания была брошена 40-тысячная армия, но основную роль в разгроме повстанцев сыграли отряды крупных землевладельцев после смерти Джан Дзяо. Осень 184 года движение лишилось единого руководства. В октябре 184 года в Гуанцзуне, современная провинция Хэбэй, восставшие потерпели поражение. В результате учиненной после этого расправы погибло не менее 80 тысяч человек. Несмотря на поражение основных сил повстанцев, в 185 году восстание вспыхивает с новой силой. Армия Черной горы создает базу на северном берегу Хуанхэ, в непосредственной близости от столицы. Однако несогласованность действий отдельных групп приводит к тому, что правительственным войскам удается разбить их по частям. В 188-207 годах в стране не прекращались разрозненные выступления повстанцев, которые подавлялись с невероятной жестокостью. Но от нанесенного восстанием удара Ханская империя так и не смогла оправиться. После смерти императора Лин-Ди в 189 году в столице был организован заговор против всесильной клики Евнухов. Против Юань Шао, одного из руководителей заговора, выступает Дун Джо. Он возводит на престол малолетнего сына императора Лин Ди переносит столицу в Чань-Ань и захватывает в свои руки власть в стране. В 192 году Дун-Джо был убит. За этим последовала ожесточенная борьба между военачальниками, возвысившимися в период подавления восстания желтых повязок. Междуусобицы приводит к крушению единой империи. На ее обломках в III веке возникают три самостоятельных государства – Вэй, Шу и У. Начинается эпоха Трое Троецарствия. Возревание в недрах Древнекитайского общества II-III веков новых феодальных отношений знаменует собой начало эпохи раннего средневековья.